Приснился точно такой же истукан, и пророк Даниил истолковал это видение как символ настоящего и грядущих царств. У Данте критский старец — эмблема человечества, меняющегося во времени и прошедшего через золотой, серебряный, медный и железный век. Сейчас оно опирается на хрупкую глиняную стопу и близок час его конца. Старец обращен спиной к Дамиате, город в Нильской дельте, то есть к востоку области древних царств, отживших свой век, а лицом к Риму, где, как в Зерцале, отражена былая слава всемирной монархии и откуда, по мнению Данте, еще может воссиять спасение мира. Всё изваяние, кроме золотой головы, надтреснуто. Пороки изъязвляющие человечество и текущие сквозь трещины слёзы мирское зло, проникая в преисподнюю, образуют в ней адские реки. Я молвил: если из земного света до суда эта речка дотекла, зачем она от нас стоилась где-то? И он, вся эта впадина кругла, хотя и шел ты многими тропами, все влево опускаясь вглубь жерла, но полный круг еще не пройден нами, и если случай новое принес, то не дивись смущенными очами. — А лето где? — вновь задал я вопрос, — где флегетон? Ее ты не отметил, а тот, ты говоришь, возник из слез. Ты правильно спросил, — мой вождь ответил. Но в клокотании этих алых вод одну разгадку ты воочию встретил. Придешь и к лете, но она течет там, где душа восходит к омовенью, когда вина избытая спадет. Потом сказал, «Теперь мы с этой сенью простимся, следуй мне и след храни. Тропа идет вдоль русла по течению, где влажный воздух гасит все огни». Вся эта впадина воронкообразная пропасть ада, где поэты, спускаясь с уступа на уступ, Проходит по каждому из них часть пути, двигаясь все влево, пока не опишут полный круг. По клокотанию этих алых вод Данте должен был сам догадаться, что перед ним жгучий флегетон, о котором Вергилий сказал «Кругом его обомкнул огнями жгучими бурный тартаров ток флегетон» с этой сенью, сапушкой леса самоубийц. Песнь пятнадцатая. Вот мы идем вдоль каменного края, а над ручьем обильный пар встает, от пламени плотину избавляя, как у фламанцев на плод меж Бруджей и Гвидзантом, чтоб заранее предотвратить напор могучих вод, и как вдоль Бренты строят дуане, чтоб замок и посад был защищен, пока не дышат зной на Кьярентане, так сделаны и эти. С двух сторон, хоть и не столь высоко и широко, их создал мастер, кто бы ни был он. Данте сравнивает окаменелые набережные Флегетона с плотиной, выстроенной фламандцами вдоль моря между городом Бруджей, Брюгге, и местечком Гвидзантом, Виссант, а также с плотинами вдоль реки Бренты, близ Падуя. Пока не дышит зной на Кьярентане, то есть пока не тают снега в Карентийских Альпах, Кьерентана — старинное название Каринтии, и не началось весеннее половодье.